Список составить успеем. Вернулся к столу, сел. Как закрепиться здесь прочнее? Вот о чем надо думать в первую очередь. В комнату, пригибаясь, чтобы не удариться головой о косяк двери, широко шагнул через порог сержант Мартынов. На голове белела свежая повязка. — Вот он, герой, — сказал я Браслетову. — С него и начинай список. «Не знаю, герой я или не герой, но в своем деле кое-что с мыслью», — ответил Мартынов. «Вызывали, товарищ капитан?» «Что это новое прибавилось?» — спросил я, указывая на повязку. «Старую перевязали». «Отдыхать не придется, сержант», — сказал я ему. Туго сведя брови, Мартынов мрачно посмотрел на меня, на командиров, сидящих за столом, а в уголках его губ теплилась улыбка. Во время боя вызывают не для того, чтобы предлагать отдых. «У нас нет связи со своими», — сказал я. «И далеко ли отсюда наши войска, не знаем. А нам во что бы то ни стало, надо связаться с ближайшей от нас частью». «Когда нужно выехать?» — спросил Мартынов. «Сейчас же». Лейтенант Тропинин встал из-за стола. «С вами поедут связисты?» Потянут провод. «Задержат они нас», — сказал Мартынов. «Мы на лошадях, но это необходимо. Связисты тоже на лошадях». «Ладно, пусть едут», — согласился Мартынов. Озабоченно оглядевшись вокруг, он жестом подозвал Чертыханова. «Ты не видел Куделина? Я послал его сюда с пленными. Где ты здесь вертелся?» Чертыханов лучом фонарика пошарил по комнате. В углу, возле опрокинутой табуретки, обняв автомат, уткнув лицо в колени, спал Петя Куделин. Неподвижный, беспомощный комок. Мартынов легонько толкнул его. Петя встрепенулся, как птица, глаза круглые, встревоженные, затуманенные сном. — Вставай, поедем, — кратко сказал Мартынов. Куделин вскочил и, не спросив, куда ехать зачем, двинулся за сержантом. Чертыханов задержал Мартынова, незаметно взболтнул перед ним флягой. Сержант усталый и, должно быть, голодный, услышал, как плеснулась влага во фляге. — Вернусь, выпью, — проговорил он. — Прибереги. Как выяснилось ночным налетом наш батальон разгромил два батальона пехотного полка гауптман по предварительным подсчетам было убито более 200 солдат и офицеров 37 человек захвачено в плен среди пленных находился и командир первого батальона капитан непиллинг я приказал привести его я любил разговаривать с пленными мне хотелось, Разгадать тайны чужой души, такой жестокой и равнодушной к страданиям других. Немец смело вошел в комнату, высокий, худощавый, сильный, на удлиненном лице большой, чуть искривленный нос, под белесыми бровями блестели небольшие черные глаза. Левый глаз из щека заплыли синяком от удара каким-то предметом. Очевидно, при взрыве гранаты. На костистых плечах болталась шинель в накидку. Над шинелью белели нижняя рубашка и трикотажные кальсоны. Продолговатые ступни ног стыли на холодном полу. Находившиеся в помещении бойцы и командиры заулыбались при виде командира батальона в столь некомандирской форме. Я кивнул Тропинину, чтобы он переводил. — Что за вид у вас? — спросил я немца строго, точно делал ему выговор. Капитан уловил мою иронию, губы его горько покривились от улыбки. — Вы неучтиво и не вовремя подняли меня с постели. Разве вас так еще не поднимали? — Никто и никогда, — заявил капитан, переступая босыми ногами. — Вы простудитесь, — сказал я с той же скрытой иронией. — Наденьте сапоги про кофе принеси ему какие-нибудь мои сапоги здесь немец кивнул на перегородку я спал там позвольте я их надену он скрылся за перегородкой и пока обувался и одевался лейтенант тропинин просматривая бумаги разложенные на столе обратил наше внимание на одну из них послушайте что они пишут сказал он смеясь Это наставление о том, как немцам держать себя в России. Слушайте, пункт номер восемь. Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам никогда не переговорить и не убедить словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он природный диалектик и унаследовал склонность к философствованию. Меньше слов и дебатов. Главное – действовать. Русскому импонирует только действие. Русские всегда хотят быть массой, которой управляют. Так они воспримут и приход немцев. Ибо этот приход отвечает их желанию «приходите и владейте нами». Слушай, мы улыбались, переглядывались. А когда Тропинин прочитал последнюю фразу, разразился хохот. «Интересно», — спросил я, — «что же дальше?» Тропинин пододвинулся поближе к свече. «Поэтому у русских не должно создаваться впечатление, будто вы колеблетесь. Вы должны быть людьми дела. Тогда русские охотно подчиниться вам. Не применяйте здесь никаких немецких масштабов,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 Не устраивайте попоек с русскими, не вступайте в связи с женщинами подчиненных вам предприятий. Если вы опуститесь до их уровня, то потеряете свой авторитет в глазах русских. Остерегайтесь русской интеллигенции, как эмигрантской, так и новой советской. Эта интеллигенция обманывает Она ни на что не способна, однако обладает особым обаянием и искусством влиять на характер немца. Этим свойством обладает и русские мужчины и еще в большей степени русская женщина. Не заражайтесь коммунистическим духом. Русская молодежь на протяжении двух десятилетий воспитывалась в коммунистическом духе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 Капитан Непелинг появился из-за перегородки уже в кителе, брюках и сапогах. Сразу стал с виду страшней и опасней. Форма придала ему что-то хищное и беспощадное. «Вы знакомы с этой инструкцией?» Я показал ему брошюру. Он взял ее в руки, мельком взглянул и небрежно швырнул на стол. «Она рассчитана на ограниченных людей». Я не придаю этому значения. В этой инструкции, как и в других таких же, много вранья. Я в этом убедился, как только прибыл сюда. Откуда прибыли? — спросил я. Оттуда, где вас не смели тревожить по ночам. Немец пошевелил жесткими губами. Да, я из рая. У нас, немецких офицеров, «Война разделена на два полюса — на рай и ад. Рай — это Западный фронт, Франция, Бельгия, Голландия. Ад — фронт Восточный, Россия. Я попал в ад». «Если определять ад по Данте, — сказал я, — то вы, я имею в виду немецкие войска, находитесь лишь на первых кругах. У вас еще все впереди».